Глава восемнадцатая. До заката еще пару часов, но на дороге посреди леса почти совсем темно. Килиан тормозит возле едва приметного съезда, уводящего вглубь лесной чаще. Оглядываюсь по сторонам, деревья нависают с обеих сторон гигантскими зловещими тенями. Почему мы остановились? спрашиваю Килиана, который задумчиво смотрит на съезд. Лес скоро закончится, говорит он. В нескольких километрах от него город. Нам придется оставить технику на въезде и идти туда пешком. Робину лучше этого не делать. Одновременно поворачиваемся в ту сторону, откуда приехали. Оба хамви приближаются к нам и останавливаются друг за другом. Наружу выходят все, кроме Робина. Спрыгиваю с мотоцикла, но далеко не отхожу. Киллиан становится рядом и складывает руки на груди. «Нам придется разделиться». Объявляет он, и все удивленно переглядываются. «Дальше я поеду с Лав и Джейдоном. Могу взять еще кого-то одного. Остальные скроются по этой дороге. Вам придется ночевать в лесу». «Почему?» — кмурится Кейлин. «Это из-за Робина?» «Да», — честно отвечает Кейлин. «Он будет подвергать опасности всю группу, если со своим ранением сунется в город полный психов». «Зачем нам вообще в город, если можно переночевать в лесу?» – спрашивает Зак. Келиан вздыхает. «Чтобы попасть в новый свет, нам понадобится плазменный резак, который можно найти в специализированном магазине. Нам очень повезет, если мы найдем его сразу. Возможно, придется заглянуть в еще в несколько городов». «Ты предлагаешь объезжать города в поисках этого резака?» – недоверчиво спрашивает Кейлен. Устало потираю пальцами переносицу. Не понимаю, зачем она спорит, если все равно будет так, как скажет Килиан. Без него в новый свет не попасть. Терпеливо поясняет он. Мы не можем просто прийти к главным воротам и потребовать, чтобы нас впустили. Так что да, я буду объезжать города, пока не найду то, что нужно. И вы? Голос Килиана становится жестче. Сами согласились поехать со мной. Не советую доставлять мне проблемы. Келлен недовольно пыхтит, но ничего не отвечает. «Я поеду с вами», — говорит Нил, прерывая напряженную тишину. «Хорошо», — удовлетворенно кивает Келиан. остальные остаются. Ведите себя как можно тише, чтобы не привлечь внимание психов». «Сейдж, ты как?» «Порядок», — отвечает девушка. «Замечаю, что кожа ее бледнее обычного». И это невероятно контрастирует с ярко-рыжими волосами. «Сядешь за руль Хамви», — распоряжается Килиан. «Курт, возьми мотоцикл. Мы поедем на машине. Ночь проведем в городе. Завтра будем искать нужные инструменты. Возможно, нам придется еще раз заночевать там. Нас не ждите. Завтра утром отправляйтесь дальше по маршруту. Мы вас догоним». «Понял», — говорит Курт подходит к мотоциклу и серьезно смотрит на Килиана. «Удачи!» Килиан сдержанно кивает. «Вам тоже!» Он обращается ко мне. «Лав, садись в машину!» Поворачиваюсь к Кейлин, но девушка молча разворачивается и уходит к Робину. Смотрю на Зака, он кивает мне, и я возвращаю ему этот жест. Курт криво ухмыляется, глядя на меня — И я вспоминаю, в каком видео он застал нас с Килианом сегодня утром. «Будьте осторожны», — тихо говорю я и серьезно смотрю на всех по очереди. «Вы тоже», — произносит Сейдж, а затем уходят за руль Хамви, где уже сидят Робин и Кейлин. Прощение выходит коротким и смазанным, возможно, из-за этого на душе становится невероятно тяжело. На плечи будто свалился многотонный груз еле переставляя ноги, шагая к машине. Нил садится обратно за руль, Джейден рядом с ним, мы с Киляном забираемся назад. Наблюдаем, как Курт на мотоцикле, а за ним второй Хамви сворачивают на узкую дорогу, поросшую травой. Ветки царапают бока и крышу машины, когда она уезжает прочь. Нил страгивается с места, и мы едем дальше. Минут через десять выныриваем из леса, оказавшись на открытом пространстве. Вдалеке виднеется город, который в свете заходящего солнца выглядит зловеще. Сворачивая к тем складам. Киллиан указывает водителю направление. Нил молча съезжает с дороги и довольно быстро едет, куда сказано. Машина подпрыгивает на неровностях, и я крепче вцепляюсь в спинку впереди стоящего сидения. Нил паркуется вплотную к стене между двумя одноэтажными зданиями, Крыша одного из которых покосилась, а второго и вовсе провалилась. Выбираемся наружу и пару минут прислушиваемся к тишине. «Никого не слышу», — говорит Джейден, и мы почти сразу же приходим в движение. «До окраины предлагаю пробежаться, чтобы как можно скорее уйти с открытого участка», — говорит Килиан. «А дальше будем двигаться, ориентируясь на слух Джейдена. Огнестрел используем в крайнем случае. Готовы?» Он смотрит на меня, киваю, доставая нож и крепко перехватив рукоятку. А потом еще я отвечаю «Да». Парни тоже соглашаются, и мы тут же бежим в сторону первых домов. Это оказывается какое-то хлипкое одно- и двухэтажное здание, которое не защитят даже от порыва ветра, не то что от атаки психов. Джейден резко тормозит, хватает меня за руку и дергает к ближайшей стене. Прижимаюсь к ней спиной, И огромными от страха глазами смотрю на него. Парень тут же отпускает мою руку и прижимает палец к губам, призывая к тишине. Замираю, стараясь даже не дышать, что довольно трудно, потому что после бега воздуха катастрофически не хватает. Бросаю взгляд на Килия, настоящего сразу за мной. Он выжидательно смотрит на Джейдана, который, в свою очередь, нахмурившись, прислушивается к чему-то. Секунд через 30. Парень кивает сам себе и поворачивается к нам. Жестами показывает, что за домом, к стене которого мы прижаты, есть два психа. Келлиан кивает, потом переводит внимание на меня. Хмурюсь, ожидая наставлений жестами, но он склоняется ко мне, неожиданно слегка приподнимает край моей куртки и достает два ножа для метания, легко забирая у меня тот, что я держу, и вручает новые. «Мне ничего не надо объяснять». И так понятно, чего он хочет. Килиан вопросительно поднимает брови и одними губами произносит. «Готово?» «Да», – тем же способом отвечаю я. Осторожно, стараясь не производить шума, обхожу Джейдена и становлюсь у самого угла дома. Медленно выглядываю за него и тут же вижу психов. Один стоит очень близко, у высокого крыльца, второй чуть дальше, у соседнего дома. Оба расположены достаточно удачно, и ни один не смотрит в мою сторону. Быстро осматриваюсь, больше не замечаю никого. Удобнее перехватываю рукоятки ножей и выхожу из-за дома, тут же бросая смертельные снаряды. Еще до того, как тела успевают упасть на землю, мы уже бежим. Килиан очень предусмотрительно забирает сначала один нож, потом второй. Перебежками от одного здания к другому добегаем до высотки, которая выглядит весьма сносно. Килиан тихо произносит. «Сюда». Сначала даже кажется, что мне послышалось, но нет. Килиан бежит к двери, которая медленно покачивается на петлях. Осматриваем первый этаж, на котором царит разруха, но никакой опасности не замечаем. Медленно и тихо пробираемся к лестнице, а затем в том же темпе на второй этаж. Методично осматриваем все квартиры, в которых оказывается пусто. Закрываем за собой двери и в итоге выбираем вторую от лестницы квартиру, в которой оказывается три большие комнаты, полностью укомплектованные мебелью, покрытой пылью. Располагаемся в гостиной, быстро поглощаем ужин и идем проверять шкафы, чтобы найти, что постелить на место для сна. Джейден все это время напряженно вслушивается в окружающие звуки. — Я буду дежурить первым, — говорит он, — все равно не усну. «Хорошо», — соглашается Килиан. «Я после тебя», — говорю о прежде чем Килиан успевает что-то сказать. «Ладно», — кивает парень, не глядя на меня. «Разбужу тебя через пару часов». Поднимаюсь с дивана и иду в одну из спален. Килиан заходит следом и тихо прикрывает за собой дверь. «Ты уверена, что хочешь дежурить так рано?» — спрашивает он. «Конечно». Слегка пожав плечами, отвечаю я. «Тогда ложись спать», — говорит он кивая на кровать. «Я буду караулить после тебя». «Хорошо, я разбужу». Прижимаю спиной к груди Килиана и засыпаю, кажется, за одну секунду. Но и сон прерывается слишком быстро. Сонно моргаю, когда Джейдену наконец удается меня разбудить. Тихо встаю, чтоб не потревожить спящего Килиана, и бесшумно выскальзываю из спальни. Иду за Джейденом в гостиную, где он ложится на диван. «Никаких происшествий», сообщает мне парень. «Но они постоянно рыскают на улице, так что не подходи близко к окнам». «Поняла», — говорю я, а Джейден молча отворачивается. В тишине проходит несколько минут. По напряженной спине парня могу судить, что он не спит. Решаю не стоять у него над душой и ухожу на кухню, где часть окна закрывают наполовину оборванные жалюзи. Подтаскиваю к ним стул и сажусь, выглядывая в узкую щель. Не вижу ничего. Внизу так темно, что нет разницы, закрыты мои глаза или открыты. Хорошо, что я не обладаю таким же слухом, как Джейден. Иначе тряслась бы всю ночь от любого шороха. К концу дежурства глаза слепаются, и я только успеваю подавлять зевки. Тихо поднимаюсь со стула, несколько раз наклоняюсь в стороны и вперед-назад, чтобы размять затекшую спину. Отправляюсь будить Килиана, Прохожу мимо Джейдена и по его ровному дыханию понимаю, что парень крепко спит. Килиан просыпается сразу же, стоит мне только потрясти его за плечо. Он уходит, а я засыпаю, едва коснувшись подушки. В следующий раз открываю глаза, когда в комнате царит серость, намекающая на скорый рассвет. Килиан будит меня и говорит, что нам пора двигаться». Протираю глаза, поднимаюсь, потягиваюсь, беру свои вещи и оружие и выхожу из комнаты. Все уже ждут меня возле двери. Килиан сразу же дает указания, на какие вывески обращать внимание, чтобы не пройти мимо нужного места. У него откуда-то оказывается карта города с указанной на ней тремя точками, где мы можем найти тот самый плазменный резак. Выходим из квартиры и тихо выбираемся на улицу. Движемся короткими перебежками, огибая брошенные машины, поросшие травой, и упавшие вывески, то и дело останавливаясь. Иногда забегаем в какое-нибудь здание, чтобы спрятаться от пробегающих мимо психов. От постоянного напряжения у меня болят глаза и голова, внутренности сжаты, точно самая тугая пружина, готовая в любой момент выскочить из слишком тесного пространства. Парни выглядят очень сосредоточенными. От чего я могу догадаться, что они тоже на взводе. Первой точки достигаем уже ближе к обеду. Ноги гудят, а в горле пересохло, как в самой жаркой пустыне. И тем сильнее мое разочарование, когда мы обнаруживаем разгромленный магазин, в котором не находятся даже отвертки, не то что какого-то там резака. Отдыхаем прямо на полу магазина, перекусываем, поднимаемся на ноги, чтобы двигаться дальше. Киллиан смотрит на карту и сообщает: До следующей точки гораздо ближе. За час-полтора доберемся. Первый направляюсь к двери и без всякой задней мысли распахиваю ее, в последнее мгновение услышав Подожди от Джейдона, но поздно встречаюсь взглядом с психом, стоящим в десятки метров от меня, он склоняет голову на бок и тянет носом в воздух, глядя на меня голодными глазами. Все внутри цепенеет, когда я понимаю, что это не простой псих, а один из тех, что гораздо опаснее. Тот, что умеет мыслить. Это видно по его глазам. Псих срывается с места и с громким рычанием бежит на меня. Трясущимися руками пытаюсь достать из ремня нож, но пальцы не слушаются. Псих приближается. Пара метров и... Мимо моей головы пролетает звездочка которая врезается прямо в глаз нападающему. Оборачиваюсь. Киллиан строго смотрит на меня. «Не спи», — говорит он, и я не нахожу ничего лучше, чем просто кивнуть. Киллиан подталкивает меня в спину и сам выходит наружу. Уходим. Сворачиваем за здание, но тут же тормозим, когда замечаем, что на нас несутся сразу трое психов. И все такие, как тот, которого убил Киллиан. Но в этот раз я готова. Два ножа оказываются в руках уже через секунду, и я бросаю их ближайших психов. Кириан снимает третьего звездочкой. Не тормозим ни на секунду, на ходу вытаскиваю ножи из жертв, не обращая внимания на то, с каким противным хлюпанием они выходят из лиц психов, как и на то, что с лезвий капает кровь. Не убираю оружие, чтобы в следующий раз не тратить зря времени. Джейден резко взмахивает рукой, указывая на ближайшую дверь, за которой оказывается супермаркет. Забегаем внутрь, присаживаемся под стеклянной витриной, которая занимает больше половины стены, и прижимаемся спиной к той части, что выполнена из камня. Сначала я ничего не слышу, кроме бешеного биения собственного сердца и рваного дыхания. Сжимаю губы, чтобы воздух не выходил из меня с хрипами, а потом слышу рычание и топот множества ног. Психи проносятся так близко, что я чувствую вонь от их грязных тел. Шум удаляется, но недостаточно. «Их привлекли трупы тех психов, которых мы убрали», — шепчет Джейден и указывает вперед. Замечаю за пустующими полками в самом конце торгового зала дверь с табличкой «Запасной выход». На корточках пробираемся в ту сторону, что, оказывается, довольно непросто делать бесшумно. Килиан выпрямляется и медленно поворачивает дверную ручку. К моему удивлению, это происходит совсем бесшумно, зато дверь открывается с тихим скрипом. Выскальзываем наружу. Килиан прикрывает дверь, и мы оказываемся в узком переулке с мусорными баками. Бежим в противоположном направлении от толпы психов. Вместо полутора заявленных часов добираемся до места назначения «За три». Магазин оказывается в подвале. Спускаемся туда и сразу замечаем, что картина здесь гораздо благоприятнее, чем в прошлом. Парни закрывают за нами дверь и подтаскивают к ней тяжелый стол. Так как здесь нет окон, они спокойно включают фонарики и осматривают помещение. Я же без сил сползаю по стене на пол и урывками поглощаю кислород. Никогда в жизни я столько не бегала. «Боже!» А если здесь не найдется нужных инструментов, нам придется идти в другое место, а потом еще выбираться из города. Жесть! Я уже без сил, но жаловаться не собираюсь. «Нашел!» — слышу приглушенный голос Килиана. «Резак?» — спрашивает Нил. «Да». Вздыхаю с облегчением и с трудом поднимаюсь на ноги, чтобы посмотреть на чудо техники. Еле переставляя ноги, плетусь на голоса. Киллиан достает из коробки прибор, за которым мы сюда и пришли. Он оказывается размером с автомобильный аккумулятор. С одной стороны провод-пружинка, на конце которого вилка. Ясно, значит, эта штука работает от электричества. С другой стороны провод с клеммой на конце и, собственно, сама трубка, похожая на пистолет, из которой будет идти плазма. Проверив все... Киллиан упаковывает прибор обратно. Затем достает из своего рюкзака большую сумку, в которую убирает коробку. Нил приносит специальную затемненную маску и бросает ее туда же. «Все?» – спрашиваю я. «Можем возвращаться?» – Килиан кивает, глядя на меня. «Да, но нам все равно придется ночевать в городе, потому что добираться придется долго». «Пойдем в тот же дом?» – предлагает Джейдан. — Нет, — Килиан кивает головой, — мы там уже наследили, выберем место неподалеку. — Отправляемся сейчас? — спрашиваю я, не скрывая усталости в голосе. Ловлю на себе взгляды всех трех парней и пожимаю плечами. От одной только мысли, что снова придется бежать, мышцы начинают протестующе ныть. — Придется, — огорашивает меня Килиан и добавляет. Если мы хотим добраться до окраины, пока не стемнело. Достаю из рюкзака бутылку с водой и мелкими глотками поглощаю жидкость. Затем убираю ее обратно. Я готова, произношу решительно. Кили она одобрительно кивает. Нил, зовет он, понесем сумку вместе. Хорошо, кивает парень. Возвращаемся к двери и отодвигаем от двери стол. На этот раз дожидаемся, когда Джейден скажет, что все чисто. Выбираемся из подвала и вновь оказываемся на улице. Обегаем автомобили и кусты, выросшие прямо посреди бывшей дороги. Медленно пробираемся в сторону выхода из этого адского места. Убиваем не меньше дюжины психов, минимум восемь из которых на моей совести. В основном нам удается остаться незамеченными. До окраины добираемся уже в темноте. Выбирать стратегически удобное место у нас нет никакой возможности, поэтому идем в первый попавшийся дом, точно так же, как и вчера проверяем весь этаж. В одной из квартир на диване в гостиной находим останки человека, и это так потрясает меня, что я не могу двинуться с места. Килиан выводит меня обратно в коридор, а потом мы все вместе занимаем самую большую квартиру. Не дожидаясь, когда парни распределят дежурство. Падаю на первую попавшуюся кровать, не снимая куртки и уж тем более оружие, и проваливаюсь в сон. Чувствую, что Килиан делает это за меня, но все равно не могу проснуться. Килиан будет меня через несколько часов и говорит, что пришла моя очередь идти в караул. Также он просит разбудить всех через пару часов, чтобы пораньше отправиться в путь. «Хорошо». Отвечаю я, как и вчера ухожу на кухню. Достаю еду из рюкзака, ведь вечером я уснула без ужина. Медленно ем и прислушиваюсь к мерному дыханию Джейдена, который спит в гостиной неподалеку от меня. Подхожу к окну, прижимаюсь к стене и аккуратно выглядываю наружу. Мое внимание привлекает движение справа, но как я не стараюсь рассмотреть, что там, у меня ничего не выходит. То ли это был псих, который уже убежал, то ли мне просто показалось. Проходит часа полтора, меня безбожно клонит в сон, и я поднимаюсь, чтобы стряхнуть с себя дремоту. Прохаживаюсь по квартире, оглядываю обстановку, стараюсь рассмотреть фотографии и картины на стенах. Становится грустно от того, что когда-то здесь жили люди, которые стали жертвой апокалипсиса, как и все мы. Что с ними случилось? Выжили ли они? Умерли? Обратились в психов? Передергиваю плечами, прогоняя завладевшее телом озноб. Собираюсь вернуться на кухню, но застываю без движения, услышав какую-то возню за дверью. Оглянувшись на спящего Джейдена, крадусь к ней и прилипаю к глазку. Ничего не вижу. Прислоняюсь ухом к прохладной поверхности и прислушиваюсь. Тишина. Мне не могло послышаться, просто не могло. Медленно возвращаюсь в спальню, смотрю на наручные часы Килиана. Пора. Бужу Килиана. Он пару секунд сонно моргает, а потом смотрит на меня с уже привычной серьезностью. За входной дверью кто-то есть, шепчу я. Вижу, как напрягаются его плечи, когда он спрашивает. Уверена. Я слышала какой-то шорох. «Но только один раз». «Ладно, я разбужу Нила, а ты поднимай Джейдона, пусть он послушает». Поджимаю губы и отворачиваюсь. «Да, Джейден снова разговаривает со мной, но это происходит настолько редко и только по какому-то делу, что я не уверена». «Лав», — прерывает мое размышление Киллиан, — «вам придется научиться общаться заново». «Ладно». Говорю я, не глядя на него и поднимаюсь. Он прав. Выхожу из спальни и решительно направляюсь в гостиную, но Джейден уже не спит, сидит на диване. Встречаемся взглядами, и я произношу «едва слышно», хотя для него это не проблема. Я слышала какой-то шорох из коридора. Джейден хмурится и кивает, поднимаясь на ноги. Парень уходит к двери, а мы быстро и по возможности бесшумно собираемся. Затем подходим к нему. «Что там?» – спрашивает Килиан. Джейден качает головой. «Я ничего не слышу, но вспомни завод. Там я ошибся. Лучше перестраховаться». «Понял», – говорит Килиан. Они с Нилом подхватывают сумку за ручки и первыми идут на выход. Достаю нож, по примеру, Килиана, и жду своей очереди. Он выходит из квартиры и оглядывает коридор. Нил делает шаг, чтобы проследовать за ним, Но тут Килиана сносит псих. Нил дергается следом, а потом выпускает из руки сумку. На него набрасывается еще один. Скрикиваю от неожиданности, но тут же закрываю рот ладонью. Выскакиваю в коридор, на меня бежит псих. Бросаю в него нож и бегу к нему, чтобы забрать оружие. Делаю это еще до того, как он упадет на пол. Замечаю сумку, валяющуюся на полу. Килиана не вижу. Оборачиваюсь. Джейдан оттаскивает психа от Нила и несколько раз бьет противника ножом в лицо. Бегу искать Киллиана и едва не врезаюсь в него, когда он появляется с лестницы. «Ты в порядке?» – пищу я. «Да», – быстро бросает он. «Уходим, мы сильно нашумели». Быстро возвращаемся за парнями и сумкой, но я спотыкаюсь, когда понимаю, что-то не так. «Нил?» «Он не поднимается?» Джейден с ножом стоит над телом психа и тяжело дышит. Киллиан обходит меня, останавливается и склоняется над телом человека, который входил в его команду. Когда Киллиан оборачивается, все понимаю без слов. «Уходим», — холодно говорит он, поднимаясь и подталкивая Джейдена к выходу. «Он вцепился ему прямо в горло», — произносит парень едва слышно отворачиваясь, прикрывая ладонью рот. «Нет! Боже, нет! Почему все это происходит? За что?» Киллиан подталкивает меня, подхватывает сумку за ручку, вторую берет Джейден. Я спускаюсь первая, оказываюсь на улице и смотрю по сторонам. «Куда идти?» – спрашиваю у Киллиана. Он указывает дорогу, и мы бежим, пробегая мимо дома, в котором ночевали вчера. Дальше я знаю дорогу. «Лав!» — слышу напряженный голос Килиана, который приказывает. «Доставай пистолет!» Оглядываюсь и едва не спотыкаюсь. Около пятнадцати психов на полной скорости несутся в нашу сторону. Нас раскрыли. Останавливаюсь, стреляю пять раз, попадая точно в цель. Мужчины обгоняют меня, и я бегу следом, оборачиваясь через каждые пять шагов, чтобы сделать очередной выстрел. Пятнадцать психов повержены. В обойме всего пять патронов, но выдыхать с облегчением оказывается рано. Замечаю погоню, в которой еще больше преследователей, чем прежде. Грязно ругаюсь себе под нос. Уже не знаю, где услышала это слово, но оно четко отражает всю сложившуюся ситуацию. До машины добегаю последней. Падаю на пассажирское сиденье киллиан сидящий на месте водителя тут же выкручивает руль резко выезжая из за складов по ухабам несемся в сторону дороги бросая взгляд на джейдена который тяжело дыша достает из кобуры оружие быстро перезаряжаю свое готовясь в случае чего отстреливать преследователей выскакиваем на дорогу и несемся прочь от города смотрю на суровое лицо килиана который крепко стиснув руль и сжав челюсти решительно смотрит только вперед. И его решительность придает уверенности и мне.